Глава 27. Натюрморт с фруктами. Всегда уместно и приятно все, что нам поднесено чистосердечно. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. На следующее утро мистер Торнтон занялся фабричными делами. В последнее время готовым товаром хлопчатобумажной промышленности предъявлялись не столь жесткие требования, поэтому он, желая превратить данные уступки в преимущество, согласился на несколько трудных заказов. В час дня у него состоялась встреча с коллегами из магистрата, на которой, благодаря его сметливому уму и дальновидности, они быстро пришли к необходимым решениям. Пожилые члены муниципального совета, давно управлявшие городом, Люди большого достатка, по традиции скупавшие землю, в то время как он вкладывал свободный капитал в производство, охотно полагались на его поддержку и мудрые суждения. По их общему согласию, мистер Торнтон обеспечивал взаимодействие магистрата с полицией. Такое уважение общества заботило его не больше, чем слабый западный ветер, который едва отклонял дым, поднимавшийся из самой высокой фабричной трубы. Он не замечал повсеместного почтения, которое оказывали ему окружающие люди. А если бы и замечал, то считал бы это помехой на пути к поставленным целям. Мистера Торнтона интересовало только ускоренное осуществление задуманных планов. Хотя, конечно, уши его матери жадно впитывали все, что говорили женщины из семейств богатых торговцев и членов муниципального совета. Например, о том, как высоко ценили ее сына, мистер этот и мистер тот, или о том, что дела в городе шли бы совершенно иначе, то есть очень-очень плохо, не будь мистера Торнтона в магистрате. Наконец он разобрался со всеми своими делами, и его рабочий день завершился. Казалось, что глубокое вчерашнее разочарование и бесцельное блуждание в последующие часы прояснили его затуманенный интеллект он снова наслаждался силой разума. Он мог пренебречь сердечными страданиями. И если бы мистер Торнтон знал слова из песни Мельника, жившего у речки Ди, он мог бы пропеть «Я не забочусь ни о ком, и обо мне никто не заботится». В полицейском участке ему были представлены доказательства против Бушера и других зачинщиков. Троих задержанных бунтовщиков не удалось привлечь за тайный сговор. Мистер Торнтон призвал представителя полиции к осторожности, поскольку, объявив заговорщиков виновными, рука закона должна была подготовиться к накалу забастовки. Он вышел из душного и задымленного помещения на свежий воздух душной задымлённой улицы. Его настроение испортилось. Апатия вернулась с прежней силой, и он перестал контролировать мысли. Они возвращались к Маргарет. Они высвечивали сцены не того злополучного часа, когда он получил отказ на предложение в любви, а в день бунта. Он шел по переполненным улицам, механически уклоняясь влево и вправо от приближавшихся людей, на самом деле не замечая их, не осознавая окружающего мира. Его душила тоска о том счастливом получасе, о кратком промежутке времени, когда её тело прижималось к нему, когда их сердца стучали в унисон, что вряд ли повторится вновь. «Мистер Торрентон, я должен сказать, что не понимаю столь прохладного отношения к своей персоне. Вы даже не ответили на мое приветствие. Как поживает миссис Торрентон? Пусть она будет внимательна к нынешней погоде. Нам, докторам, не нравится такая жара. Прошу прощения, доктор Дональдсон». Я не заметил вас. И спасибо за заботу. Моя мать чувствует себя хорошо. Что касается погоды, этот день хорош для урожая. Если зерновые уродятся, в следующем году мы получим оживление торговли, чтобы вы доктора не говорили народу. Да-да, каждый человек отстаивает свои интересы. Ваша плохая погода и трудные времена приносят мне доход, поэтому я считаю их хорошими. Когда торговля идет на спад, люди Милтона начинают тревожиться о здоровье и думать о смерти, причем больше, чем вы можете себе представить. От меня вы такого не дождетесь, доктор. Я выкован из железа. Мой пульс не изменился даже при новости о крупной задолженности. Эта забастовка затронула меня больше, чем любого другого фабриканта в Милтоне. Больше, чем Хэмпера. Но и ей не удалось испортить мне аппетит так что ищите себе пациента где-нибудь ещё. Кстати, вы рекомендовали мне хорошую пациентку. Бедная леди. Не хотелось бы казаться бессердечным, но я уверен, что миссис Хейл, та леди из Крэмптона, не проживет и нескольких недель. Я уже говорил вам, что ее болезнь неизлечима. И после сегодняшнего осмотра у меня не осталось никаких сомнений. Она в очень плохом состоянии. Мистер Торнтон молчал. Его хваленный пульс участился. «Доктор, я могу чем-нибудь помочь?» После паузы спросил он заметно изменившимся голосом. «Вы же понимаете... Вы знаете, что денег у них мало. Может быть, ей требуются какие-то удобства или некая особая диета?» «Нет», — покачав головой, ответил доктор. «Хотя я слышал, что она просила фруктов». У неё постоянный жар, и лучше всего подойдут груши скороспелки. Между прочим, они уже появились на рынке. «Если что-то будет нужно, сообщите мне об этом», — сказал мистер Торнтон. «Я полагаюсь на вас». «О, не беспокойтесь. Я не пощажу ваш кошелек. Надеюсь, он достаточно глубокий. Хотел бы я получить от вас такой же карт-бланш для всех моих пациентов и их скромных желаний». Но мистер Торнтон не отличался щедростью. Его благотворительность была строго индивидуальной. Немногие могли бы поверить, что он способен на сильные чувства. Тем не менее, он направился к единственному фруктовому магазину в Милтоне. Купил отменные сочные персики и зрелые грозди крупного фиолетового винограда. Все это уложили в корзину, украшенную свежими виноградными листьями. «Куда их отправить, сэр?» — спросил продавец. Не дождавшись ответа, он высказал свое предположение. «Я полагаю, на фабрику Мальбора?» «Нет», — сказал мистер Торнтон. «Дайте корзину. Я сам отнесу ее. С корзиной в руке он вышел на одну из самых оживленных улиц города. Здесь располагалось множество женских салонов. Знакомые молодые леди недоуменно оборачивались и смотрели ему вслед, не понимая, почему он сам несет свою ношу, будто простой слуга или посыльный. А он думал, «Меня не смутят их взгляды, потому что я поступаю так ради неё. Я с удовольствием отнесу эти фрукты больной женщине и совершу тем самым правильный поступок. Она не станет порицать меня за доброе дело. Было бы смешно, если бы я из-за страха перед высокомерной дочерью не оказал бы услугу ее бедной матери» тем более, что мистер и миссис Хейл и нравятся мне. Пусть она считает это вызовом». Мистер Торнтон ускорил шаг и вскоре добрался до Крэмптона. Преодолевая за раз по две ступени, он сбежал по лестнице и вошел в гостиную еще до того, как Диксон доложила о его прибытии. С раскрасневшимся лицом и взглядом, полным доброго энтузиазма, он предстал перед миссис Хейл, которая горячая от жара, лежала на Софе. Мистер Хейл читал ей вслух. Маргарет сидела на низкой скамеечке рядом с матерью и занималась шитьем. Ее сердце затрепетало при виде мистера Торнтона. Но он, казалось, не замечал ее, впрочем, как и мистера Хейла. Подойдя с корзиной в руках к миссис Хейл, он обратился к ней тихим и мягким голосом, который звучал очень трогательно. Так всегда бывает, когда крепкий мужчина в полном здравии говорит со слабой больной женщиной. «Мэм, я встретил доктора Дональдсона, и он сказал, что потребление фруктов весьма полезно при высокой температуре. Я взял на себя смелость принести вам то, что показалось мне наиболее достойным». Миссис Хейл была удивлена и очень довольна. Она буквально дрожала от нетерпения. Мистер Хейл высказал слова благодарности, а затем отдал несколько распоряжений. Маргарет, принеси тарелку, возьми корзину, сделай что-нибудь. Но Маргарет замерла у стола, боясь пошевелиться и произвести какой-то шум, который заставил бы мистера Торнтона обратить на нее внимание. Она знала, что даже краткий обмен взглядами мог вызвать обоюдную неловкость. И еще она гадала, почему их гость не замечал ее. Возможно, Сначала из-за низкой скамеечки, а потом из-за отца, который теперь стоял перед ней. Хотя, вероятнее всего, мистер Торнтон намеренно игнорировал ее присутствие. Он даже не смотрел в её сторону. «Мне пора идти», — сказал гость. «Я не могу задерживаться. Если вы простите мою вольность, а мои манеры, боюсь, выглядят излишне грубыми, то в следующий раз я постараюсь быть более воспитанным». «Вы позволите мне время от времени приносить вам фрукты, если я увижу что-то подходящее? Желаю вам доброго вечера, мистер Хейл. До свидания, мэм». И он ушел. Ни одного слова для Маргарет, ни одного взгляда. Неужели он действительно не заметил ее? Она сходила на кухню за тарелкой, а затем выложила на нее аппетитные фрукты, мягко приподнимая их кончиками тонких пальцев все таки хорошо, что он принес эту корзину», — подумала девушка. «Особенно после вчерашнего дня». «Просто восхитительно!» — слабым голосом воскликнула миссис Хейл. «Как мило с его стороны, что он подумал обо мне». «Маргарет, любимая, попробуй виноград». «Какой добрый человек, не так ли?» «Да», — тихо ответила дочь. «Маргарет», — проворчала миссис Хейл. Тебе не нравится все, что делает мистер Торнтон. Я никогда не видела столь предубежденной девушки. Мистер Хейл очистил персик для жены, отрезал маленький кусочек для себя и, посмаковав сладкий плод, произнес: Если бы у меня имелись к нему какие-то предубеждения, то такой изысканный дар расплавил бы их навсегда. Я не пробовал ничего подобного даже в Хэмпшире с тех пор, как был маленьким мальчиком хотя для детей все фрукты хороши. С каким удовольствием я ел терновые ягоды и дикие яблоки. Маргарет, ты помнишь кусты смородины, которые росли в саду у западной стены? Разве она могла забыть такое? Она помнила все: Каждая пятнышко на старой каменной ограде, серый и жёлтый мох, превращавший стену в сказочную карту, маленький журавельник — прораставшей в трещинах. События последних двух дней настолько потрясли душу Маргарет, что эти беспечные слова отца о счастливых былых временах заставили ее вскочить и бросить рукоделие на пол. Она торопливо вышла из гостиной и вбежала в свою комнату. Когда ее первые издавленные рыдания начали прорываться наружу, она вдруг заметила Диксон, искавшую что-то в шкафу. «О боже, мисс!» Как вы меня напугали. Хозяйке стало хуже. Или случилось что-то еще? Нет, ничего серьезного. Просто мне стало дурно. Диксон, принеси стакан воды. А что ты ищешь? Мои муслиновые платья в том ящике. Диксон молча продолжала рыться в белье. Комнату наполнил запах лаванды. Наконец она нашла то, что искала. Маргарет не видела, что именно. Диксон обернулась и мрачно произнесла. «Я не хотела говорить вам, что искала. Вы и так намучились в последнее время. Мне ли не знать, как вас может огорчить такое известие? Лучше я придержу его до завтра или до конца недели». «Что случилось? Прошу тебя, Диксон, немедленно рассказывай. Та молодая женщина, которую вы навещали, Хиггинс, кажется. Что с ней?» Она умерла этим утром, и ее сестра пришла со странной просьбой. Перед смертью молодая женщина изъявила желание быть погребенной с каким-нибудь предметом из вашей одежды. Вот ее сестра и попросила об этом. Я решила отдать ей ваш ночной чепец, который стал не слишком хорош. «Ах, позволь мне найти более достойную вещь», расплакавшись, сказала Маргарет. «Бедная Бесси, кто мог подумать, что я больше не увижу ее? «Я должна сказать вам кое-что еще. Эта девочка внизу просила узнать у вас, не захотите ли вы повидать умершую подругу». «Умершую подругу?» — побледнев, повторила Маргарет. «Я никогда не видела мертвых людей». «Нет, я не пойду». «Я не задала бы этот вопрос, если бы вы не вошли. Сказала бы ей, что вы не можете, и все дела». «Я спущусь и поговорю с ней», — сказала Маргарет, испугавшись, что грубые манеры Диксон ранят душу бедной девушки. Взяв с полки новый чипец, она пошла на кухню. Лицо Мэри опухло от слез. Увидев Маргарет, она зарыдала. «Ах, мэм, как Бесси любила вас!» Как сильно она вас любила! Какое-то время Маргарет не могла добиться от нее других слов. Но в конце концов, ее утешительный голос и мрачное брюжание Диксон развязали девушке язык. Она сообщила им несколько фактов. Утром Николас Хиггинс ушел по своим делам, и Бесси, как обычно, осталась дома в полном одиночестве. Днем одна из соседок прибежала в цех, где работала Мэри. Она сказала, что ее сестра при смерти и что никто не знает, где найти их отца. Мэри вернулась домой за несколько минут до того, как Бесси умерла. За пару дней до этого она попросила, чтобы ее похоронили в какой-нибудь вашей одежде. Она все время говорила о вас. Повторяла, что вы самая милая девушка, которую ей доводилось видеть. Она любила вас, и ее последние слова были такими. Передай ей мой нижайший поклон и не позволяй отцу напиваться. Может быть, придете и взглянете на нее, мэм. Она приняла бы это как знак уважения. Маргарет медлила с ответом. «Да, наверное, я смогу», — наконец сказала она. «Я приду. Около пяти часов. А где твой отец?» Мэри покачала головой и встала из-за стола, чтобы уйти. «Мисс Хейл», — тихо произнесла Диксон, — «нужно ли вам смотреть на труп бедной девушки? Я и слова не сказала бы против, если бы это как-то помогло ей. Давайте я сама схожу к ним». «Эти простые люди думают, что навести в покойную они отдают ей дань уважения». Она резко повернулась к Мэри. «Эй, послушай». Я приду и взгляну на твою сестру. Мисс Хейл занята. Как бы ей не хотелось, она не сможет выделить на это время. Девушка с грустью посмотрела на Маргарет. Визит Диксон, несомненно, был бы честью для их семейства. Но для Мэри он не имел большой ценности, поскольку еще при жизни ее сестры она не раз переживала маленькие уколы ревности, вызванные близкой дружбой Бесси и этой леди. «Нет, Диксон», — решительно заявила Маргарет. «Я должна пойти и попрощаться с Бесси». «Мэри, увидимся вечером». Боясь поддаться трусости, она ушла в свою комнату, чтобы не оставлять себе шансов изменить решение.